Глава пятая. Маркус. Дождь, казалось, усилился, затмевая взор, стекая ледяными струями по лицу. От окон третьего этажа в нашу сторону понеслись новые потоки огня. Как я и предсказывал, пара минут и щиты истаяли. Но следующего укрытия, конюшни с обвалившейся крышей, мы достигли. Как дела у рыжика? спросил, имея в виду супругу Николаса, когда опёрся на стену конюшни спиной. Изабель грозится выселить меня на сафо. рассмеялся Николас. Он мельком выглянул за угол конюшни, но тут же отпрянул, чтобы избежать новой магической атаки. За что? В этой семье царили мир и покой. Они понимали друг друга с полуслова. Их резервы были созвучны. Они образовали нерушимую и редкую связь под названием резонанс. Большинству магов оставалось только мечтать о подобном. Я мотался на границу с Миорисом, а там временная разница. 10 часов. Да, я переставил часы на их время и забыл. Опоздал на свидание. За такое тебе не на софу, а сразу в конюшню ссылать. Хохтнул я, внимательно следя за магическими нитями в своих руках, формирующимися в сложный узор. "Так я уж", тяжко вздохнул брат и тоже рассмеялся. В их случае ссоры лишь повод разнести в порыве страсти по room-нат. Я редко влезал в голову брата, но сейчас ощущал его чувство вины перед супругой. "Получи ранение, пусть лечит и жалеет". Она меня за ранение убьет, — фыркнул брат, вновь мельком выглянув из-за укрытия. Еще десять секунд, и от конюшни ничего не останется. — Почти готово, — пробормотал я, совершая последние пассы. — Маркус, — протянул Ник, — либо сейчас, либо бежим. — Готово. Мы рванули прочь от конюшни, которая тут же взорвалась за нашими спинами. Благо Николас закрыл нас щитом от взрывной волны и огня. Плетение сорвалось с моих ладоней, ударило в стену особняка. Камни задребезжали, зашевелились, словно живые. Одержимый с криком вылетел из окна. Подчиняясь моей воле, очертания особняка менялись. Стекла в окнах лопались, когда камни и отделки начали перекрывать все проемы. Теперь мы уже без препятствий пробежали к особняку. Николас встал передо мной, готовый защитить в случае опасности. А я оперся спиной на стену дома, прикрыл глаза, сосредотачиваясь. В каждом магическом роду свои способности и уровень сил. Наш род Рентас довольно сильный и древний. Так что способности его отпрысков проявилась достаточно, чтобы голова болела всю длинную жизнь мага. Николас унаследовал дар целителя и вечно пытался всем помочь. А мне повезло меньше. Я получил ментальные способности и был обречён слышать чужие мысли и эмоции. Обычно я глушил свои силы, но Томас считал меня личным сканером. Даже зрычал от боли в висках, когда в голове взорвались сотни и тысячи мыслей, находящихся в особнике одержимых. И если у людей в голове каша, то у твари бездна кровавая месива. Вселяясь в тело человека, они постепенно порабощали его разум. На первой стадии человек ещё ничего не понимал, хотя и начинал слышать чужой голос. Но второе его сознание засыпало. При первых двух стадиях человека ещё можно спасти. А третья полное порабощение сознания. Таких уже не вернуть. Как я не искал, а мыслей людей не почувствовал. Ну как? спросил Николас. Меня повело в сторону, и ему пришлось поддержать меня. Третья стадия, хрипло сообщил, стирая кровь под носом. Ненавижу свой дар. особенно в такие моменты. Никола собрался и знаками показал ожидающему Ваиле то результаты нашей короткой вылазки. "Ты как, Маркос?" Никола приложил ладонь к моему лбу. Волна целительной магии принесла мгновенное облегчение. Шум в голове поутих, а туман перед глазами рассеялся. Тогда я и увидел, что маги окружают особняк. формируя вокруг него горящую красным грань магической ловушки. Перемещаемся. Сейчас тут всё взорвётся. Демонов вайлет мог бы дать нам возможность уйти. Тут стена в 3 м левее взорвалась, обдав нас раскалёнными осколками камней. Уходим, крикнул Николас, взмахом руки создавая портал. Секунда, и он скрылся в полупрозрачной арке. Одержимые решили прорваться, но ловушка уже захлопнулась, готовая уничтожить всех в её пределах. Призвал силу, создавая портал. Резерв значительно опустел, поэтому использовал экстренный вариант, чтобы скорее убраться с места взрыва. Меня затянуло в портал, а за спиной прогремел взрыв, ударяя в спину потоком раскалённого воздуха. Из портала я вылетел как пробка из бутылки. споткнулся и на полном ходу налетел на кого-то, судя по вскрику, на девушку. Так, обнявшись, мы и повалились в лужу. Ну и приземление. Пробормотал, приподнявшись на руках и оглядывая несчастную, которую случайно придавил. Девушка лежала в грязи. Капли дождя стекали по ее лицу. Слышно. Охрянные глаза смотрели в мои с такой яростью, что оставалось удивляться, как я не превратился в горстку пепла. Красивая и совсем молодая. Я рассматривал ее долго. Дольше, чем стоило, учитывая ситуацию. Тогда и понял, что меня смутило. Мысли были скрыты от меня, хотя пусть и яркая аура выдавала обычного человека. Артефакт. Может, уже слезешь с меня? возмущённо воскликнула она, заставляя меня опомниться. Слесть? По-моему, я удачно прилёг. Коротко рассмеялся, наблюдая за тем, как в глубине глаз незнакомки разгорается настоящий пожар, призванный испепелить наглеца. Вообще, если подумать, я бы так с удовольствием с ней полежал, но только на кровати и в тепле. А тут она рискует простудиться. Быстро поднявшись, я подхватил её подмышки и тоже поставил на ноги. Прости, не рассчитал. Незнакомка была в светлой рубашке и облегающих брюках. Волосы промокли, и влажные пряди прилипли к лицу, спадали на плечи. Твоим прости, одежду не высушишь, проворчала она, поворачиваясь ко мне боком и смахивая грязь с рук. Судя по глубине лужи, промокла она насквозь. «Раз я виноват, ничего мне не надо!» — фыркнула она. Оглядела со смесью презрения и неприязни, отчего я несколько опишел. Ведь ощутил эти эмоции даже сквозь заслон артефакта. Судя по всему, это то симпатичное колечко у нее на пальце. Нашел, в кого вырядиться. Бросила она, отворачиваясь. «Теперь уже я разозлился». Двинулся было за ней, намереваясь остановить. Тогда и заметил в конце переулка смеющихся людей в костюмах и масках. Точно, маскарад. Сегодня же празднуют оборотную луну. Девчонка решила, что плащ мага-бездны – костюм. Знала бы правду, так бы не разговаривала. Хотя она странный язычок. Может, и мага-бездны не испугалась бы? Так, сначала бы понять, куда меня занесло. Похоже, экстренный портал перехватил путь уже открытого. Какой-то Мак, судя по всему, открывал сюда переход. В итоге подхватило и меня. Что ж, оглядимся. Тем более резерв весьма опустел. А Томас пусть сам разбирается. Свою работу я выполнил. Взгляд снова устремился к идущей впереди девушке. Влажная ткань облепила фигуру, подчёркивая тонкую талию и аккуратную попку. Пусть только человек, но, судя по яркой ауре, и она может подпитать меня силой. Жизнь рядом с магическими источниками во всех формировала свой небольшой резерв. Просто не все могли им пользоваться, как при рождённые маги. Девушка поравнялась с мужчиной, подпиравшим спиной стену. Судя по неровной походке, он был пьян. Что-то сказав, он попытался схватить ее за руку. А мысли его были настолько неприятны, что я поморщился от омерзения. Вот и повод снова заговорить с ней. Только дальше произошло неожиданное. Она отмахнулась от его руки и ловко перекинула пьянчугу через бедро. Что ж, теперь понятно, почему она не боялась гулять одна. — Да. Интересная девушка. Пожалуй, задержусь в этом городе.